При условии недостатка йода в определенной местности, где мы живем, при условии хлорирования воды, при частых заболеваниях, недостатке энергии и выносливости организма, развитии нервного напряжения и накопления нежелательных жировых запасов в теле, каким образом может быть восполнен недостаток йода в организме до необходимого уровня? Существует три способа. Первый. Потребление пищи, богатой йодом. Такой, как любые морские продукты, а также речка, спаржа, морковь, помидоры, шпинат, ревень, картофель, горох, клубника, грибы, латук, бананы, капуста, яичный желток и лук. Второе. Смазывание небольшого участка тела настойкой йода. Третье применение йодистых препаратов, таких как рыбий жир и раствора йода, продаваемых в аптеках, а также таблеток из водорослей, о которых уже было сказано. Раствор йода – недорогой препарат. В 1880 году французский врач по имени любой составил раствор, содержащий 5% элементарного йода в 10% растворе йодистого калия. С тех пор он широко используется. Фармацевты знают рецепт приготовления раствора люголя. Раствор люголя продается в аптеках. Поддерживающая доза йода незначительная и рекомендуется для применения в определенные дни недели. Путем химического анализа в организме обнаруживаются лишь следы йода менее 10 капель. Доза йодного раствора люголя – одна или две капли в зависимости от веса тела. Например, при весе 65 кг или менее поддерживающая доза йода составляет одну каплю. Ее принимают за едой один раз в сутки, во вторники, пятницу, каждую неделю. При весе более 65 килограммов дозу увеличивают до двух капель. Важно помнить, что человеческий организм продолжает функционировать при наличии минимальных запасов необходимых ему веществ. При ожидаемой вспышке заболевания в той местности, где вы живете, Болезнее принимать раствор люголя три раза в неделю вместо двух. В понедельник, в среду, пятницу. Для создания резерва йода в организме. Как нужно принимать капельную дозу раствора в назначенные дни? Обычно врачи рекомендуют принимать йод на голодный желудок. Желательно за 20 минут до еды. В последние годы в народной медицине... Появилось несколько различных способов, но я хотел бы упомянуть об одном из них. Ранее о нем уже говорилось в другой связи. В подкисленную яблочным уксусом воду, одна чайная ложка уксуса на стакан воды, добавляют одну крупную каплю раствора люголя из капельницы. Содержимое перемешивают и выпивают небольшими глотками во время еды, запивая чашечкой кофе или чая. В результате проведенных мной исследований на молочных коровах по добавлению йода в рацион выявлена интересная связь между организмом хозяина и вредной микрофлорой, вирусами, насекомыми и другими паразитами. К коровам одного стада ежедневно добавляли по три капли йодного раствора люголя на 4 унция яблочного уксуса. С этого времени за 8-месячный период только один раз – вызывали ветеринары для осмотра больной коровы. Напротив, в другом стаде, где животные не получали йодный раствор люголя, наблюдали частые случаи заболеваний. За 8 месяцев появилась необходимость в использовании пенициллина для спасения серьезно заболевших коров. При изучении племенных стад... Меня заинтересовала проблема, связанная с поражением скота личинками кожного бычьего овода. Взрослые насекомые не кусают, но очень раздражают и запугивают скот. Самка овода откладывает яйца рядами у основания волосков, большей частью области путтового сустава в течение первых солнечных весенних дней.